действующее лицо Соколов Началось следствие. Но в новомуральском правительстве были сильные идеи февральской революции. И затевая это расследование, правительство беспокоилось, не будет ли в нём данных для реакционных начал, не пищи ли оно для монархических заговоров. И первых два следователя, Намёткин и Сергеев, достаточно осторожны. Но уральское правительство было сменено Колчаком, и тогда Назначен был третий следователь, 36-летний Николай Соколов. До революции он следователь по особо важным делам. После Октябрьского переворота попытался раствориться в крестьянской среде, ушел в деревню. Когда в Сибири рухнула советская власть, в крестьянском платье добрался до Урала. Назначенный Колчаком новым следователем по делу о царской семье, он повел следствие страстно и фанатично. Уже был расстрелян Колчак, вернулась советская власть на Урал и в Сибирь, а Соколов продолжал свою работу. В эмиграции в Париже он брал показания у уцелевших свидетелей. Он умер от разрыва сердца во Франции, продолжая свое бесконечное расследование. Из письма Аминёва. Куйбышев. «В 1918 году я жил в городе Ирбите. Ирбит был занят белыми, и жизнь пошла под революционному руслу. У нас выходили Рбицкие уездные ведомости, и там появилось сообщение, взволновавшее наш город. Посылаю вам вырезку из этой газеты. 1918 год, номер 18. К судьбе Николая II. Корреспондент Нью-Йорк Таймс Акерман сообщил в свою газету следующие сведения, написанные личным слугой отрёкшегося царя. Поздним вечером 16 июля в комнату царя вошёл комиссар охраны и объявил Гражданин Николай Александрович Романов, вы должны отправиться со мной на заседание Совета рабочих, казачьих и красноармейских депутатов Уральского округа. Николай Александрович не возвращался почти 2 1/2 часа. Он был очень бледен, и подбородок его дрожал. Дай мне стакан воды. Я принёс, и он залпом выпил большой стакан. Что случилось, спросил я. Они мне объявили, что через 3 часа прибудут меня расстрелять, ответил мне царь. После возвращения Николая с заседания к нему вошла Александра Фёдоровна с царевичем. Оба плакали. Царица упала в обморок, и был призван доктор. Когда она оправилась, она упала на колени перед солдатами и молила о пощаде. Но солдаты отозвались, что это не в их власти. "Ради Христа, Алиса, успокойся", сказал Николай несколько раз тихим голосом. Он перекрестил жену и сына, подозвал меня и сказал, поцеловав: "Старина, не покидай Александры Фёдоровны и Алексея. Царя увели, и никому не известно куда. Той же ночью он был расстрелян двадцатью красноармейцами". Так представляли себе происшедшее, в дни, когда ещё верили семья эвакуирована в надёжное место.